Глава 12 А говорит нормально, по-человечески. Удивительно. Обычно эти оборотни двух слов связать не могут, за редким исключением. «Твой отец белоглазый?» «Мать». Я не сдержал удивления и мальчишка хмыкнул, закатив воспаленные глаза. Помеси с человеком у белоглазых были возможны преимущественно в одном случае, когда оборотни воруют человеческих женщин себе в пару – «Но чтобы бы наоборот?» «Эти ублюдки тут собирали не бешеных оборотней. Я, волчонок. Мы оба были даже слишком нормальными, но что у нас общего? Мы оба бегали вдалеке от тех, кто мог бы помочь, а значит, могли попасться в ловушку. Давно тут?» «Я не помню». Паник он снова. «Тебе больно?» Он шмыгнул носом и кивнул. «Что с тобой делают?» Но тут раздался окрик охранника, и тяжелая дубинка прошлась со скрежетом по металлическим прутьям. Я поморщился, но отступил. Бросив взгляд на мальчишку, решил, что медлить нельзя. Сегодня ночью, когда вернется Ари, буду выдираться с ней. И этого тоже надо будет забрать, потому что еще одни сутки здесь он может не протянуть. Сегодня меня снова таскали по кабинетам, а к общим процедурам добавили тестирование. Попытались, по крайней мере. Я не сказала ни слова, рассматривая колени, пока молодой парень пытался меня разговорить. «Вы так и будете молчать?» Мне так и не показали обещанный договор. Ради чего мне говорить? Непонятно. Он картинно вздохнул, поднялся и вышел, оставляя меня в кабинете одну. Я подтянула к себе колени и съежилась. Эта ночь со зверем в клетке смешала все в душе. Не выйдет у меня его ненавидеть. Не за что. Только жалеть, как и саму себя. Он всю ночь не спал, замерев у окна, как зверь в засаде. Я вскидывалась часто и видела его, хотя совершенно точно поворачивалась к нему каждый раз спиной. Под утро решила больше не вертеться, и только тогда спокойно уснула. Сегодня он отдал меня почти спокойно. Проводил мрачным взглядом, все так же стоя у окна, и только зарычал, когда охранник дернул меня из клетки за руку. Я даже взглянуть в глаза зверя не успела. Все, что мне осталось, его запах и память о том, что между нами было. Одно радовало. Ночное чувство вины больше не мучило. Если Ру не подведет, я побегу отсюда, очертя голову. Договора я так и не дождалась. За мной снова пришла охрана. Обычная, а не та, что скручивала вчера. Видимо, в статусе опасного экземпляра мне отказали, и это было на руку». Меня сопроводили в комнату и оставили в одиночестве со своими мыслями. И те добросовестно не давали покоя. Я старалась успокоиться, но нервная дрожь била по рукам. Когда в комнату постучали, я вскрикнула и зажмурилась, ругая себя за реакцию. «Ариша, ты обедать-то подходи!» – заглянула в комнату Ру. «Мы же договаривались вчера, что придешь, все готово». Смотрела она на меня при этом так, что я поняла – «Никакого больше ожидания. И взять с собой ничего не получится. А деньги и документы я рассовала по карманам джинсов сразу же, как только попала в комнату. «Давай, а то остынет», — поторопила Ру, и я поспешила за ней благоразумно молча. Дойдя до столовой, она завела меня в знакомую подсобку и придержала за руку. «Водителю заплачено. Главное — тихо сидеть. Я только попыталась открыть рот», Но Ру отрицательно мотнула головой и указала мне на двери в кладовую. «А подхвати мне вот эту корзину с прелым хлебом, вынесем во двор!» Громко попросила, указывая под ноги. Руки тряслись так, что впору было хватать корзину зубами, но я кое-как справилась, прижав ее к животу и двинулась между стеллажами. Ру впереди, я следовала за ней. Сложно было понять, чего я боюсь больше – остаться, предать зверя или попасться на пропускном. Что будет в последнем случае, страшно подумать. Когда у меня забрали хлеб и, быстро подхватив под локоть, втянули в кузов, я даже ойкнуть не успела. Ру только крикнула что-то напутственное, а меня в кромешной тьме осторожно повели между коробками. Я не видела, кто это был, услышала лишь «Садись сюда!» И едва не споткнулась о бортик какого-то ящика. Сиди тихо, пригни голову. Голос натреснутый, почти старческий. Я еле успела выполнить приказ, как слабые проблески света пропали, и я осталась в кромешной тьме. Наверное, я не забуду этот день и этот страх никогда, если мне удастся выбраться.